Глава двадцать пятая. Отбор. Тысяча островов. Остров Найар. Уволенная Касьяна Дорин. Когда все закончилось и мы наконец переместились, то я очутилась в центре какого-то тронного зала с высокими колоннами, вместо стен, за которыми виднелось одно лишь море, и передо мной в двадцати шагах сидел импозантный седовласый мужчина, и бы называть его старцем языкуш точно не повернется. не найдя никого более в обозримом пространстве, обернулась. И кто бы вы думали, возвышался сзади меня? Почему-то я не удивлена. А Ромар где? Хотя если вспомнить недавнее событие, то принц мог попросту прыгнуть в закрывающуюся воронку портала, потому Зоохальгуса и вовсе не переживала, ибо уж он-то наверняка добрался до пункта назначения, правда, потеряв меня в процессе. Что привел сын свою претендентку? произнес мужчина на троне, отвлекая меня от созерцания верхних кубиков пресса Шияра, проступающих сквозь облепляющую тело, словно вторая кожа, темно-синюю рубашку без рукавов и такие же штаны в тон, правда, из более плотной ткани. И почему это я раньше не замечала? Столь рельефное тело Шиши, интересующего меня, смею заметить, исключительно в научных целях. Хм, а взаимосвязан ли магический объем тела? с тонусом мышц и состоянием связок еле удержалась от того, чтобы потрогать, дабы замерить уровень силы, а заодно и опыт поставить на рефлексию. Да, ответил Архир, раздувая грудную клетку перед тем, чем чуть не довел меня до высшей степени исследовательского экстаза. Это ж какого объема у него легкие, а еще если предположить... Что кислород влияет на состояние крови, то сказывается ли это на качестве магии? И так я увлеклась, что попросту махнула рукой на досаждающую вопросами личность и пропустила суть разговора. А когда все-таки осмыслила, не примянула уточнить. Подождите-ка, какую такую претендентку? Просто очаровательная. Девы не в курсе? Да не слышь до меня из-за спины. Я применила магическое зрение и чуть не ослепла из-за сияния, исходившего от тела Винценосного, потому невольно отшатнулась назад на несколько шагов, по крайней мере хотела. Принц не дал, схватил за плечи и притянул к себе вплотную. Глаза резануло, словно ножом, от яркости свечения его ауры, выдавливая слезы. Отпусти ее, сын, приказал мужчина грозно, да так, что весь зал содрогнулся. Извини. произнес Шияр, убирая руки с моих плеч. А я, восстанавливая зрение с закрытыми глазами, просто отошла в сторонку и чуть не налетела на что-то. Глянула перед собой и... О чудо! Предо мной стояла смуглая девушка, довольно красивая на вид. Периферическое зрение подсказало, что она здесь не одна. Окинула взглядом представшую взору картину, а именно толпу таких же высоких, встроенных, Выстроившихся в ряд представительниц женского пола. Это что получается? Они все время здесь стояли, скрытые иллюзией? Вот теперь точно с легкой совестью назову сидящего на троне просто стариком. Допустим、да、ему и кнется, ибо он махнул рукой, снимая полог еще и с противоположной стороны зала, чем разом удвоил количество собравшихся со словами: "Рад тебе представить, сын принцессы". тысячи островов, пожелавшие побороться за звание хранительницы знаний. Это каких таких знаний? спросила у девушки я, искренне надеясь на ответ, но та лишь улыбнулась. Зря стараешься, бросила стоящая рядом рыжая, судя по локону, выбивающемуся из-под длинного платка, намотанного на голову в несколько слоев белая шелковая ткань скрывала лицо до самых глаз девицы, пояснившей, она не мая. Ее отец решил, что это будет преимуществом, вымолвила она со злостью, сверкая очами, так, будто я в чем-то виновата. А ты, уточнила у разговорчивой, поздно осознав, что все-таки не стоило этого делать, ибо настроение у той было явно скандальное. Но вместо отповеди на удивление получила вполне прямолинейный ответ, правда, приправленный негативом. Я ее подруга детства, так что иди куда шла. И заметив ее прямо бычьи взгляд, решила не испытывать судьбу и, втиснувшись между рядами претенденток, отошла к колонии, уставившись вниз с обрыва. А там куча камней, торчащих из воды, и отмель с набегающими с моря или и вовсе океановолными. И кстати, где конкретно я сейчас нахожусь? Между тем принц припирался с мужчиной на троне, и даже шум прибоя не мог заглушить их разговор. Тьерр. «Мы не договаривались на такое количество», — возмущался принц Шиши. Я комментировала их разговор в уме. «Ах, количество представленных невест его не устроило. А будь их двадцать, двадцать пять, все было бы замечательно, да? Или этому ненасытному, наоборот, мало?» «Уговор есть уговор», — ответил Шияру. «По всей видимости, отец или правитель, хотя, кажись, и то, и другое в одном флаконе». Вот только этот момент я напрочь пропустила со своей увлеченностью в прелюдном исследовании тела принца. Невольно повернула голову в ту сторону и поймала его пристально напряженный взгляд. И невольно переключила свое внимание на толпы претенденток. Интересно, а остальные видят по-прежнему завесу тьмы на глазах? Или он раскрыл душу не только мне, а всем присутствующим? Засмущавшиеся и мнующиеся с ноги на ногу девицы подтвердили моё предположение, ибо принц по-прежнему смотрел на меня. Концентрация феромонов в воздухе зашкалила, и тут я была абсолютно ни при чем. Шиар, кстати, тоже. Просто девушки все как одна, похоже, начали фантазировать, ожидая выбора принца. А одна из них не выдержала и поклонилась, протягивая вперед руки. увешанные кольцами, даброслетеями, словно манекен в ювелирной лавке. И как на зло сделала это та самая, которая не моя, иначе бы я непременно съязвила, а тут даже жалко ее стало. Шиар в ответ отцу только начал перечислять: я выбираю Касьяну, Нурфу, Синту, Хайту, Фатию, Дамию, и от количества выбранных девушек у меня побресту отвисла челюсть. А между тем Архир все продолжал и продолжал диктовать, причем возмущала даже не количество названных, вовсе нет, мне то что залило другое. Он знал их имена. Зейлу, остальные свободны. Между тем завершил свой выбор принц. Я не удержалась от ехидной реплики, причем даже не так, езвительного шепота. И неужели это все? Но меня как назло услышали, причем все присутствующие в зале. И если бы взгляды могли ранить, я бы скончалась на месте мгновения спустя, а так лишь отвернулась и стала дальше разглядывать камни и облизывающий их со всех сторон прибой. Волны от столкновения с сушей превращались, как будто бы в мыльную пену, усиленно взбиваемую матушкой природой. И так это зрелище нравилось и притягивало, что рассудок мой помутился, и я толком не успев подумать, сделала один шаг, второй. На третьем уже летела вниз, планируя нашу кровавую встречу с рифами. «Я она!» — пронеслось у меня над самым ухом. Глаза мои закрылись от дремы, а я все летела и летела, ожидая, наконец, ощутить невероятную по силе боль. И ведь даже сопротивляться не хотелось. Левитировать, вспоминать магию парения, кстати, тоже. У меня была лишь одна цель, которой почти достигла. Затем произошло странное. Я все-таки упала, но вместо камней на что-то мягкое, шелковистое и ароматное. Что это? Правда, ответ на сей вопрос довелось узнать не сразу, ибо я попросту отключилась. А когда проснулась, вновь услышала недовольный голос Шиши. Очнулась наконец. Что это было? Судорожно вздохнув, я разлепила глаза. Чары морских сирен. произнес принц бесцветным голосом, протягивая ко мне свою руку, чтобы заправить заухопряди, упавшие на лицо. Хотела было выпытать у него подробности, но он меня опередил. Та、да、и правда решила завести себе бесчисленное множество мужей. Его тон был отчего-то грустен. Я же, осмыслив ему сказанное, встрепенулась, мотнув головой, дабы освободить волосы от его пальцев. А что? С этим есть какие-то проблемы? Только одна. Я и Ши Яр Ши Ян стремительно покинул комнату, уйдя в раскрытую воронку, не позволяя даже кинуть ничего обидного ему вслед. И как это понимать? Вот только не успела я как следует разозлиться, следом услышала душераздирающий крик. Нет, не так. Стон сквозь стиснутые зубы в попытке перетерпеть адскую боль. Кинулась к окну, а там девушка, привязанная к шесту руками и ногами. А над ней кружила стая ястребов, терзая ту своими когтями. Они планировали на нее по очереди, в какой-то даже, я бы сказала, упорядоченной очередности. И вот новый заход и новый стон. А помнявшись, распахнула окно и прикрикнула: "Убирайтесь!" Заклинание "Ураган десять" сорвалось с моих пальцев, оставляя в воздухе лишь птичий пух до、да、перья. Благо пути девушки и шест удержали ту на месте. Лишь сильнее и растерпав, и без того торчащие во все стороны волосы, недовольные и мстительные кричи раздались по округе. Однако стая решилась убраться подальше, ибо удаляющиеся тушки этих тварей замаячили на горизонте. Я решила не рисковать повторным прыжком с высоты и кинулась искать лестницу, чтобы спуститься во внутренний дворик из башни и освободить девушку. Однако это оказалось не так-то просто. И когда наконец сделала это, вырываясь наружу, то встретила там лишь Тиаро, разглядывающего царящий кругом беспорядок. Помимо пуха и перьев, устилавших ныне все кругом, на клумбах тарил полный хаос: вырванные с корнями растения напрочь прилипли к противоположному ему окну стене, и красноречиво указывали на виновницу происходящего. Вы? Начала было я, но потом памятуя о девушке, понизила голос и решила не ссориться заранее, а вдруг он не виноват. Ну да, конечно, верится с трудом. Я ответил мне Тиар с надменным достоинством начале и не только. Его вскинутая в недоумении бровь неимоверно раздражала. Правда, такой могущественный враг мне вряд ли нужен, ибо чувствовалась в нем огромная сила. даже не прибегая к магическому зрению, а если учесть тот факт, что ныне я неизвестно где одна в абсолютно непонятном статусе по отношению к Шейяру, так и вовсе впору зарыть голову в песок и помалкивать. Но язык мой враг мой. Где девушка? уточнила в надежде на прямой ответ. Которая? не слишком натурально недоумевал повелитель тысяч и островов. видимо решил себя даже не утруждать догадками. Потому исключительно из вежливости пояснила та самая, что была привязана здесь. Ах, та самая, отправлена домой с позором и клеемом. Спокойно ответил Тиар, чем немало меня удивил. Потому вопрос сорвался с моих губ. За что с ней так? Но вместо ответа старикан, не побоюсь этого слова, решил поучить меня жизни. Претендентке на роль хранительницы знаний подобает быть более осведомленной. Или научиться шевелить собственными мозгами, чем трепать языком с каждым встречным. И не дожидаясь, когда пазл в моей голове сложится, Тьерр взял и исчез на месте, прямо как ранее его сын. Что это могло быть? Окинув пространным взором окружающую меня обстановку, с удивлением заметила полный порядок, ныне царящий во внутреннем дворике, и даже шест куда-то исчез. Так, если отправлено с позором, значит провинилась. Но в чем, что до того произошло? Ничего, кроме моего полета с обрыва и славашияра про чары морских сирен, на ум не приходило. Так это она меня заколдовала. Воспитанной матушкой гуманизм подсказывал, что нельзя так с людьми поступать. Но я могла умереть. Это какой злобной фурьей нужно быть, чтобы вот так взять и отправить человека на смерть? Нет, правильно, что ее наказали, наверное. От противоречивых мыслей меня отвлекла та самая злобная рыжая девушка, выходя во дворик со своей нимой подругой, нарушая уютное щебетание птиц, вернувшихся обратно. И долго ты еще будешь здесь стоять? А передя нашопот добавила: после произошедшего с Зейлой тебя желает тут убить каждая вторая. Выходит, и ты или она в их числе? Съезвела я, кивая в сторону Немой, накинув на себя от греха подальше парочку магических щитов, а затем еще парочку и, немного подумав, еще пару тройку. Я не дура, как некоторые, фыркнул Лота в ответ все так же шепотом, наблюдая за моими телодвижениями. Нарушивших традиции ждет лишь клеймо и позор на весь род. Да уж весомый аргумент. Потому активировало еще два щита, а то мало ли что. Ты обедать-то идешь? того и гляди, одна требуха рыбьи останется. Красотки красотками, а едят, как портовые докеры. Ох, только и вымолвила, вспоминая, когда последний раз ела. «За мной дверь, по коридору держись с левой стороны, и выйдешь в общую обедню», — проворчала Рыженькая с гримасой на лице. Я же, убегая в указанном направлении, на мгновение остановилась, чтобы кинуть через плечо. «Спасибо, а подругу твою освободить можно!» А в ответ мне пронеслось, правда, когда уже успела войти в коридор. Тогда мы с тобой, эти двое, меня нагнали в одно мгновение и подхватили под руки с обеих сторон. Вот так перепады настроений у некоторых. В итоге миновали коридор и пару раз свернув, прибыли в обозначенную залу, толком не успев поговорить. С неудовольствием отметила за столами пять девиц, уплетающих еду за обе щеки. Те разве что опустевшую посуду не облизывали. Строенные топочки тарелок свидетельствовали о зверском аппетите претенденток. Ой, как интересно! Они точно принцессы-то выглядят так, как будто из голодного края приехали. А эти, махнув в их сторону рукой, рыжая, подводя меня к столам с едой, хмыкнула: на что только отцы не пойдут, желая сбыть свою дочку за самого принца Шиара. Этих наверняка голодом морили, дабы фигуру блести. Я выбрала себе блюдо на поднос и постаралась не пялиться на поистине занимательное зрелище – уничтожение еды со зверскими скоростями. И куда только влезает, хотя сама тоже хороша, глядя голодными глазами, поставила на поднос тарелку с куропаткой, запеченную рыбу, салатов и захватила вдобавок сладкий мусс на десерт. Тебя что ли тоже? Сморщившись, произнесла моя новая провожатая, которую даже не знаю, как зовут, что и поспешила исправить, представившись первой. Касьяна. Нет, Нурфа меня зовут. И она кивнула в сторону не мой. А она, дамия. Это я, Касьяна. Приятно познакомиться. Но девушки промолчали в ответ. Потому так и не дождавшись ответной вежливости, прошла к ближайшему столику, выдрузила поднос, села и принялась за птицу руками. предварительно очистив пальцы магией. «И тебя, что ли, тоже?» надменно глядя на мой поднос, повторила Нурфа. Затем еще и повернулась в сторону оголодавших претенденток, наверняка, чтобы сравнить объемы еды на тарелках. Я в ответ лишь усмехнулась и приступила к трапезе со словами «Мне можно, я не принцесса». «И кто же?» Удивленные взгляды обеих несказанно смутили. «Эмм, заместитель архимага». с гордостью произнесла, прежде чем вспомнить с неудовольствием о недавнем увольнении, прибавив: бывшая. А, ученая что ли? кивнула Нурфа, обмениваясь странным взглядом со своей подругой. Так значит тебе принц не нужен? Кому он нужен-то? не стала отвечать на вопрос. Я, правда, формулировка подвела, потому как сидящие при домной принцессы оскорбились и отвечать не стали. Да уж. Легкая перемена настроений, похоже, отличительная черта всех винценостных. И пока меня не ленчевали, поспешила сменить тему. Скажи лучше, а почему вы все тут принцессы? Ишейяр тоже принц. Странно, конечно, рассказывать о таком, ибо все и так знают с рождения, но тебе, как явно не здешний, скажу: любая девушка, родившаяся на тысяче островов, в соответствии с традициями, называется принцессой. Потому как мы тут на весь золото, ибо многие мужчины хотят иметь в своем гареме как можно больше жон. А, так это почетное звание, не указание на степень родства. Не то я уже себе на представляла. И вот опять ляпнула, не подумав, потому как рыжая в этот раз даже не оскорбилась, нет, запылала лютой ненавистью. И как думаете, к кому? Потому поспешила вынуть козырь из рукава. Пока еще одну или даже двух не отправили с позором домой обратно, ибо жажда убийства то и дело проскальзывала за более безобидными, однако не менее грозными мыслями, искажающими чело обеих собеседниц. Печать молчания начала исправлять ситуацию и я, перейдя к тому моменту, уже к другой тарелке с салатами, в очередной раз очистив руки, ибо для ускорения. Куски мяса ранее отрывала прямо руками и периодически бросала в рот в перерывах между разговором. Так вот, печать молчания можно снять на рассвете, во время заливистых трели птиц, начертив две руны сенх возле Дамии и дав выпить специальный настой. Что это за настой? Уточнила рыжая. При этом обе принцессы превратились в один сплошной слух, перестав сверкать очами, а я им ответила, словно учебник зачитала. Вересково-медовый экстракт с примесями, настоянный на липовых почках. «Ээээ, и все это реально собрать?» – разочарованно уточнила Рыжая, явно не поняв ни единого слова из сказанного. Да уж, претендентки на должность хранительницы знаний радовали своей квалификацией. «Будь я на континенте, в идеале Ирвент-Веде, то и часу не потратила бы на поиски всех ингредиентов. Рыжая разочаровалась еще сильнее». Однако уточнила с надеждой: а здесь на тысячи островов, а где конкретно это ваше здесь? Не приминула спросить в ответ. Остров Найар, да уж много информации. Ну, попробую сделать все, что смогу, по крайней мере, почитаю про возможные замены. Ура! От радости обе принцессы даже в ладоши захлопали. А я неожиданно поняла, что то ли наелась, то ли потеряла всякий интерес к еде. потому как перемешала десертной ложечкой башенку с разноцветным муссом, вылитым цветными слоями, и есть не стала. Больно уж расцветки вырви глаз. А что вообще нам всем тут теперь делать? Задала закономерный вопрос, отодвигая под нос. Как что? Проходить испытания и встречаться по отведенным вечерам с принцем? На последних словах обе принцессы снова полыхнули своими красивыми раскосыми глазками, Вызывает у меня самую настоящую изжогу.